Глава 22. Ленинград-Петербург. Александра. Земля. Ленинград, 1942 год. Конец апреля. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. Звук метронома, размеренный и неспешный в этот час, разливался рекой по улицам блокадного города. Неторопливый мерный стук, подобный биению сердца, давал понять горожанам, что сейчас на улицах относительно безопасно. На сей раз дева судеб со своим спутником оказалась в весеннем Ленинграде, залитом ярким апрельским солнцем. Безоблачная погода здесь редкое явление. Вот и сейчас со стороны Финского залива по лазурной синеве города плыли пушистые бело-сизые облака. Так похожие на сахарную вату. Город пережил суровую, страшную зиму, взятый в смертоносное кольцо силами врага. Тогда с каждым днем становилось все сложнее и горше, безнадежность и тоска опустились на Ленинград плотным саваном, через который не проникал даже скупой луч зимнего солнца, и без того скудные порции хлеба стали еще меньше. Лютые морозы отнимали последние силы у людей и крохи тепла в квартирах. Скованный льдами, израненный Ленинград, когда-то шумный многоголосый и наполненный жизнью, теперь, казалось, остановился вместе со всеми, равнодушно глядя в бездонные глаза смерти. Она же, однажды придя в город, стала полноправной его хозяйкой, каждый день играя с людьми в жуткую игру на выживание. По улицам города больше не бегали троллейбусы и трамваи, что еще больше осложнило жизнь горожан, и теперь путь от дома до работы или к проруби в реке мог стать последним, забирая жалкие остатки сил. Демон войны, известный для смертных под именем Адольф Гитлер, ликовал, веря в свой скорый, как ему казалось, триумф. Пусть не так, как он задумал изначально, пусть сравнять город с землей. Таков был приказ деспота. Людские страдания питали его силой, дарили энергию, и демоническое нутро кровавого палача удовлетворенно урчало, получая желаемое сполна. Но даже в это темное и невыносимо тяжелое время, когда казалось, что надежда вот-вот и стает, как агарок свечи, в пятно горячего воска, сердце Ленинграда ни на минуту не замирало. Оно продолжало упрямо биться вопреки всему Сквозь стужу и бессилие блокадных дней Удивляя врага своей стойкостью Голод отбирал у людей жизненные силы Беспощадно гася их тлеющие искры Но он не мог забрать волю к жизни Сила воли у ленинградцев оказалась крепче гранита Город не сдался Заплатив за это страшную цену Ленинград не встал на колени и не склонил головы. Люди продолжали жить, даже чувствуя ледяное дыхание смерти в затылок и видя ее каждый день. Александра, потеряв всех, кто был ей дорог, еще помнила родные улицы, окутанными роковой безысходностью и белым покрывалом снега, словно посмертным одеянием. По ним, подобно эфемерным призракам, брели люди каждый по своим делам. вот кто то замедлив шаг покачнулся словно сломанная фигурка в музыкальной карусели и упал на студеную землю. День за днем тех кто не вынес суровых нечеловеческих условий существования становилось все больше и больше. все настолько привыкли к смерти вокруг, что уже переставали ее воспринимать как что то из ряда вон выходящее александра же Чувствуя порой, как смерть кружит вокруг нее, словно желая загнать свою жертву в угол, не хотела мириться с этим и сдаваться в ее холодное объятие. Поэтому еще усердней принималась за свои повседневные дела или работу. И откуда только силы брались в этом истощенном, чьюдушном теле. Девушка не думала об этом. Перед ней стояли более важные и насущные вопросы. Упрямо вгрызаясь в эту жизнь зубами, она искренне верила, что темные времена, пленившие ее родной город, не смогут длиться вечно, и однажды всеобщим страданием все-таки придет конец. С наступлением весны город словно стряхнул с себя посмертный саван, преждевременно наброшенный на него врагом. Заметно потеплело, а значит, стало меньше смертей. Возобновились занятия в школах, снова открылись многие предприятия, и даже питание стало чуть лучше. По улицам вновь побежали трамваи, подобно крови, запущенной по венам города. Ленинград просыпался от летаргического сна, мелкими глотками вдыхая весенний воздух, оживая после зимней стужи, расправляя плечи, а вместе с ним поникшие плечи расправила и сама Александра поверив в то, что, возможно, самое страшное уже позади. «В принципе, все непоправимое для меня уже случилось», — рассуждала она про себя. «Что еще может быть страшней? Нужно брать себя в руки и жить дальше. Уныние точно мне не поможет и только расстроит моих родных там». Девушка продолжала работать в госпитале медсестрой, а после работы два часа, как полагалось по приказу администрации, Вместе с другими горожанами помогала убирать город от последствий блокадного кошмара. Даже в самые тяжелые минуты воля к жизни горела в ней негасимым пламенем, невольно притягивая и согревая тех, кто находился в этот миг рядом с ней. Люди, чувствуя это животворящее пламя, тянулись к Александре подобно тому, как цветы тянутся к солнцу. На раскрытой ладони девы судеб Появилась нить жизни Александры. Сейчас решалась ее участь. Быть этой нить длинной или короткой. Все должна была решить одна лишь встреча. Да или нет. Девушка, не торопясь, шла по улице и о чем-то разговаривала с приятельницей, работавшей с ней в одном госпитале. Ветер развивал полы ее длинного пальто. Несколько коротких серебристых прядей выбилось из-под тонкого платка. На худом заостренном лице колдовским узумрудным огнем горели глаза. «К первомаю привезут картофель на посадку. Вот как раз на той большой клумбе во внутреннем дворе около первого корпуса и посадим», — сообщила ей приятельница. «А на соседней клумбе можно будет посеять кабачки», — рассуждала Александра. «Моя бабушка умела готовить очень вкусные оладьи из них. Вот вырастим урожай». И отправим тебя на кухню готовить кабачковые оладьи для всего госпиталя, пошутила спутница Александры, и девушки засмеялись. Охранять это все только придется, растащит ведь, посетовала она. Составлю список дежурств. Меня впиши обязательно, попросила ее Александра. Ну, конечно же, впишу нашу первую активистку, с улыбкой промолвила девушка. Вскоре они попрощались и та свернула на соседнюю улицу. Дальше к трамвайной остановке Александра шла одна. Подставив лицо лучам апрельского солнца, она с улыбкой вздохнула, даже не представляя, что прямо сейчас решается ее судьба. Она спокойно следовала по привычному пути, задумчиво разглядывая то окна зданий, то бездонное небо, и совершенно не подозревала, что подобному тыльку летящему на губительный свет горящей лампы она идет навстречу тому кто невольно приведет ее к смерти пойдет она с ним или нет какой сделает выбор шелестящим шепотом промолвил туманный спутник девы судеб признаюсь я взволнован и я тоже ответила она продолжая пристально следить за александрой Ведь от этого выбора зависит слишком многое. Не согласится с ним уйти и проживет долгую жизнь, останется работать в ставшем ей родным госпитале и даже выучится на врача. А потом замужество, дети, внуки. умрет глубокой старушкой. Но тогда в назначенный час ее душа еще будет пребывать на отдыхе в небесном мире. А значит не сможет воссоединиться с душами двух магов-соратниц, которые к тому времени уже обретут новую жизнь. В таком случае Триумвират опять не соберется воедино. «А пойдя за ним, она угодит в объятия смерти», — прошептал Туман. «Да», — кивнула Дева, — «ты же сам знаешь, судьба — дело тонкое. Здесь ничего не случается просто так. Во всем присутствует закономерность». Судьбу определяет выбор, который мы делаем, оказавшись на перекрестке дорог жизни. И что бы потом ни случилось, на это всегда есть причина, хоть порой и неявная. Александра должна умереть. Это горько и несправедливо сейчас, но так будет лучше. Это нужно ради того, чтобы она потом родилась в один год со своими соратницами, и чтобы, наконец-то, встретилась с тем, кто ждет ее сотни лет. Тем временем Александра, на ходу доставая из кармана пальто носовой платок, случайно выронила маленькое зеркальце без оправы, которое с негромким звоном ударилось об асфальт и разбилось на множество мелких осколков. «Ах ты, чтоб тебя!» С досадой проворчала девушка, глядя на осколки. «Что тут скажешь? Пусть будет на счастье!» промолвила она, И принялась осторожно собирать осколки в носовой платок. Оставлять разбитое стекло на тротуаре, Александра посчитала дурным тоном. Тот самый мужчина, пристально разглядывая ее, выглядел безмерно удивленным, словно перед ним предстало невиданное чудо. Боги милостивые, священный аштар! Я не верю своим глазам! Пораженно шептал он, подходя к девушке. «Радужная аура. Неужели это не выдумка?» Сложив платок с осколками в карман, девушка поднялась и заметила мужчину. Их взгляды пересеклись, и он уже смелее улыбнувшись ей подошел ближе. «Ну здравствуй, необыкновенная стойкая ленинградка. Так вот ты какая носительница радужной ауры!» Простодушно промолвил он, чем вызвал у девушки недоумение. «Что, простите?» — переспросила она, нахмурив брови. «Я ни слова не поняла, чего я там носительница? Может, вы меня с кем-то перепутали?» «Нет», — Лаир отрицательно покачал головой. «Я ни с кем тебя не спутаю. Твоя аура единственная в своем роде. Я про такие только в книжках читал. А сейчас впервые наблюдаю воочию». «Угу», — она кивнула, стараясь сохранять равнодушный вид. «Хорошо. У меня необычная... Как вы там говорите? аура. Лаир кивнул. «Понятно. Спасибо, что рассказали мне об этом. Я, пожалуй, пойду», — промолвила девушка, с опаской оглядываясь по сторонам. Она искренне считала, что перед ней сумасшедший. «Ох, Лаир, Лаир!» — устало выдохнула дева судьб. «Наивен, как дитя порой. Но кто же прям сходу говорит такие вещи?» в безмагическом мире, да еще и в стране, где отрицание всего сверхъестественного заложено в идеологии государства. «До свидания, всего хорошего!» С приклеенной улыбкой протараторила Александра, потихоньку отходя от мужчины. Золотая нить жизни в руке девы судеб начала удлиняться. «Подожди, давай я тебе все объясню». Лаир попытался ее остановить. «Я сейчас закричу!» — пригрозила ему Александра, не перестав пятиться. «Пожалуйста, позволь мне объясниться с тобой. Мне очень нужна твоя помощь», — упрашивал Лаир в безуспешной попытке взять ее за руку. Когда он понял, что его шансы задержать девушку равны нулю, то решился на отчаянный шаг, благо, что людей на его счастье поблизости не оказалось. Произнеся заклинание, он направил руку на огромную лужу в выбоине асфальта, где сейчас отражалось небо. Вода мигом собралась в большой шар, который медленно поплыл вверх на глазах у удивленной Александры, застывшей с приоткрытым ртом. Лаир щелкнул пальцами, и водяной шар с плеском бухнулся на землю, и его капли полетели в сторону девушки однако не успели достичь ее пальто, словно ударившись о невидимую преграду перед ней. «Это... это как так?» — пробормотала изумленно Александра, поочередно глядя то на мокрый асфальт, то на Лаира. «Это ваших рук дело?» «Моих», — ответил ей мужчина, довольный произведенным эффектом. «Ну что, ты согласна выслушать меня, милая ленинградка?» Александра шумно выдохнула, растерянно посмотрев на мужчину, и кивнула. Вот и отлично, обрадовался Лаир. Пойдем прогуляемся, и я тебе все расскажу. Но если что, учтите, я могу за себя постоять, грозно предупредила она. Да не собираюсь ей ничего плохого делать, заверил ее Лаир, и вместе они направились в сторону сквера. Свершилось! Победоносно прошептал туманный страж. «Свершилось», — повторила за ним дева судеб. Нить жизни Александры в ее руке в один миг стала короткой с чуть обугленным концом, верным признаком надвигающейся смерти. Герда Каждый раз к концу тренировок магистра Ксенарда мне казалось, что больше из нас выжить уже нельзя. Но куда еще? но, как оказалось, нет предела совершенству в доведении до крайнего изнеможения трех девиц, известных как магический триумвират. Сегодня ради того, чтобы продолжить оттачивать наше искусство ведения магического боя с применением холодного оружия, Ксенарт пригласил трех лучших стражников императорского двора. Так он поступал уже не впервые, и поэтому этих ребят мы уже знали. Стоит отдать должное стражникам. При совместных с нами занятиях они не пытались заигрывать или как-то нас смущать посторонним интересам. Все исключительно в рамках их обозначенной задачи. Сегодня нам снова предстоял тренировочный бой со специальными мечами, изготовленными для такого дела. И несмотря на мою любовь к холодному оружию и фехтованию, я уже точно знала, что из зала буду выползать совершенно вымотанной. Все же соединять силу меча с силой своей стихии, та еще задачка. А если не своей стихии, то все еще сложнее. Бой был в самом разгаре. Стальная песня мечей звенела в воздухе, и ей вторили краткие команды магистра Ксенарда: Герда Блок, Эми, выпад, а потом защиту активизируй. Марьяна, присоединяй стихию, резче! Я уворачивалась от атак своего спаринг-партнера. Блокировала удары, попутно пытаясь достать его водным хлыстом. Крики, тяжелое рваное дыхание, звоны скрежет бьющиеся стали заполнили зал, а мысли о грядущем бое с Адаилом вытеснили напрочь из моей головы все остальное. В каждом своем перерождении ему каким-то неведомым образом удавалось скрывать свою личину до тех пор, пока он не входил в полную силу, и уже тогда оракулом, Провидцам и прорицателям открывалась истинная суть того, кто затевал глобальные раздоры и сеял смерть. Живет ли сейчас следующее воплощение Адаила? Может быть, он совсем еще ребенок и только ощущает растущую в себе мощь демонической души? И не связаны ли нынешние события, творящиеся на эсфире, с возрождением Адаила? Хотя придворный оракул императорской читы утверждал, что демон войны на то и демон войны, что сеет раздор и страдания предпочитает путем военных столкновений, а не природных катаклизмов. И все же мы с подругами пытались уловить хоть какую-то зацепку, которая указала бы на связь происходящего ныне с демоном. Но пока таких не находилось. Что означал тот черный туман в подпространстве? Нам тоже пока было неясно. Точнее, мы понимали, что это какая-то темная магия, но ее истоки и причины появления оставались для всех скрытыми. Вопросы, вопросы. Их больше, чем ответов. Из-за тревожных событий на эсфире во всех империях вели комендантский час. Появляться на улице после 11 вечера теперь строго запрещалось, если только это не связано с работой. Праздники, гуляния, балы на время оказались под запретом. И сколько это продлится, никто не знал. Каждому жителю полагалось иметь хотя бы простой защитный амулет для личной безопасности. И сначала они стали в торговых лавках дефицитом. Но тут уже подоспела помощь от императорского дворца, и нехватку амулетов быстро восполнили. Но это была капля в море среди всех проблем. Устроившего взрыв в павильоне так и не нашли, и даже следов, которые могли привести к преступнику, тоже не обнаружили. И тут даже наша помощь не помогла. Ощущение бессилия перед чем-то большим, неизвестным и опасным, вселяло тревогу и страх, который уже не проходил окончательно. И атмосфера, царившая сейчас в Альтарре, этому способствовала. Несколько раз нашей троицей мы пытались настроиться на провидение и узнать что-то важное, но, увы, нас постигло разочарование. Нам не открылось совершенно ничего, только какие-то неясные зрительные образы, смутные очертания каких-то незнакомых городов и стран в разные времена, что никак не смогло пролить свет на нынешние события и еще больше нас запутало. Мы ощущали себя угнетенными, Ведь все ждут от нас помощи, величия какого-то, раз уж мы триумвират. А мы? Йоль прошел в этот раз как никогда тихо и без привычного шумного веселья. А какое может быть веселье, когда пропадают жители? Мы традиционно провели праздничную ночь у дедушки с бабушкой в Северной империи, а потом навестили с Эриком семью Вальгарда в небольшом городке Винтервинд княжества Торнхольм. Послезавтра, в первую субботу, должен состояться наш с Эриком обряд помолвки Амионитари. Моим родителям мы так и не открыли тайну моей прошлой жизни. Как-то это было тяжело для меня. Я все медлила и не решалась, а Эрик просто принимал мои чувства. Отвлекшись от боя, я пропустила удар воздушной волной, опрокинувший меня на пол. Меч вылетел из раскрытой ладони. Я быстро перекатилась, увернулась от меча и заодно, поднимаясь, магией создала щит. Он защитил меня от решающего удара. Однако силовой волной меня снова бросило на землю. Зарычав от злости, попробовала дотянуться до меча, но мои попытки оказались тут же пресечены противником. В моей руке блеснул полупрозрачный меч, сотканный из родной стихии. Он-то и спас меня от очередного удара позволив резво вскочить на ноги. Я изловчилась, поймала момент в развороте, когда мой спаринг-партнер наклонился и слегка приоткрылся и ударила его в бок. Его тренировочная рубашка вместе удара окрасилась в черный цвет, значит удар мог быть смертельным, будь это настоящий меч и простая одежда. Немного позже своего напарника одолела Эмилия. Спустя еще минут пять управилась Марьяна. Ей бои на мечах всегда давались тяжелее. Слишком грубое это было дело для нашей утонченной балерины, но деваться некуда. Выходили мы с тренировки еле волоча ноги, как я и ожидала. Только если мои подруги через пару часов будут снова в боевой форме, то мне грозило чувствовать себя уставшей весь остаток вечера. Возвращаясь из леса, расположенного близ Академии, где у нас в тот день проходила практика по боевой магии, в жилой корпус мы встретили Джирана, спешащего к выходу из Академгородка. И я решила все же спросить у него о том таинственном одаренном. «Магистр Мирайл», — окликнула я его официальным тоном. Дома я могла просто назвать его по имени, но в стенах Академии предпочитала официоз. «Ничего не знаю, адептка Нордайл», — отмахнулся он на ходу. «Я опаздываю, у меня сейчас мое личное время. Приходите в учебные часы. А сейчас я задолбался». Я поспешила его догнать. Эми и Мари последовали за мной. «Наш вопрос как раз-таки личный», — заявила я Джерану, догнав его. «Во-первых, нам известно, кем служил твой отец во время прошлой войны на Земле против Адаила». «И я знаю, что ты работал в разведке по заданию Совета потомков Фейтона. Резко обернувшись, Джеран выпучил на нас глаза, а затем, воровато оглянувшись по сторонам, вновь посмотрел на меня, сердито приложив палец к своим губам. С, не ори, здесь тебе не тут. Ты это откуда узнала, а? Кто тебе сказал?» «Сами советники и сказали во время нашей с ними встречи», — ответила я, — подмечая, как удивленно взметнулись брови Джорана. «Ой, не свести мне тут?» «Ага», — сказали они, — «конечно. Информация об этом, чтоб ты знала, засекречена по документам еще лет на десять». Эмилия и Мари молчали. «Я в курсе, и поэтому мы подписали соответствующую бумагу об этом в совете, обязуясь хранить секрет. И мы молчим». А то, что я тебе рассказала, не считается, ведь ты один из основных участников тех событий». «Угу. И что ты хотела от меня услышать?» — спросил Джеран, подозрительно сузив глаза. «О том уникальном одаренном, который был в партизанском отряде твоего отца. Кто это? Парень или девушка? Какого возраста? Как звали?» «Ну-ну-ну-ну!» — «Ну -ну -ну -ну, Завалила вопросами. Полушепотом воскликнул Джеран. «Не знаю я ничего». Если бы знал, то все рассказал бы Совету после войны, а так. Все то время, пока я находился в разведке, мы редко переписывались, и в основном по делу. Хотя подожди. Джеран задумался: Ты знаешь, все-таки кое-что я помню из его писем. Это была девушка. Да, точно. И вроде бы она могла предчувствовать вражеские налеты. Гудение какое-то слышать начинала. Но больше ничего я не знаю. Внутри меня, где-то в груди. Словно оборвалась струна, и сердце застучало быстро-быстро. Я переглянулась с Эми и Мари. «А почему это для тебя вдруг стало так важно, а?» — полюбопытствовал Джеран. «Потому что мы с подругами перед тем, как случился тот взрыв больше месяца назад в павильоне, тоже слышали непонятное гудение. А до этого подобное мне приходилось слышать перед лавиной в Вот мы и пытаемся понять, что могло нас связывать с тем магом, пояснила ему Эми. Но пока что все безуспешно, добавила Марьяна со вздохом. «М -м, тут есть над чем поразмыслить, угу», сказал Джиран, задумчиво почесав затылок, отчего его бордовая шляпа съехала на бок. Я даже не знаю, что мне сказать. Вот как-то так. Все, что мне известно, я вам поведал. Но информация действительно любопытная. А у тебя родни на земле не осталось? спросил он у меня. Нет, тем более в России. Мамина дальняя родня эмигрировала оттуда еще в годы гражданской войны. Мда! задумчиво протянул Джеран. К сожалению, тут ничем более не могу помочь. А почему ты не сказал совету, что одаренным оказалась девушка? поинтересовалась я. «Ну, сказал бы я советником пол Одаренного, И что бы это изменило?» «Да ничего», — отмахнулся Джеран. «Честно говоря, я никогда и ни за что раньше не поверила бы, что вы разведчик», — призналась ему Марьяна. «Ха», — усмехнулся Джеран. «Но раз не поверила бы, значит, я действительно хороший разведчик». «Даже не представляю тебя серьезным, Да еще и в сером скучном одеянии простого уборщика», — покачала головой я. «Ну, дорогая моя», — протянул он, — «дело было на войне, а на войне нет места для эгоистичных желаний. Зато есть место для долга. Я сделал все от меня зависящее, свой долг перед этим миром выполнил, и потому вправе жить сейчас так, как мне комфортно, в свое удовольствие. Ладно, я сваливаю, меня друг ждет в экипаже. Хоть на час мозги выйти проветрить, которые мне адепты засушили». Но если вдруг узнаете что-то новое и любопытное, сразу мне расскажите». Мы кивнули, и попрощавшись, Джеран направился к выходу. Тот факт, что мой родственник оказался шпионом, до сих пор вызывал у меня удивление. Очень странно было вообразить себе его в простой одежде, выполняющего опасные задания в логове врага под видом домашнего рабочего. После того, что мы о нем узнали, мы стали как-то по-иному на него смотреть. Мы искренне считали его вечным ребенком со своими тараканами в голове, талантливым и шебутным, и с юмором и пониманием относились к его выпадам, не принимая их всерьез. Но вдруг оказалось, что Джеран не совсем тот, кем все его считали. Мы воспринимали его как эмоционального, яркого и непосредственного магистра, а он все эти годы прятал от нас другую сторону своей личности, скрытую и собранную. Все эти годы Джиран старательно уходил от разговоров о войне и о том, где он тогда находился, говоря, что работал на земле в тылу. В сотый раз я вспомнила фразу Свена о том, что нужно смотреть глубже внешней картинки, чтобы увидеть суть, и снова убедилась в ее абсолютной истине. Белое платье в пол с красной рунической вышивкой по подолу, Рукавам и горловине уже висела на плечиках в моем гардеробе и ждала своего часа. Белый храмовый палантин-мантию по традиции привезет и наденет на меня Эрик, когда будет забирать из родительского дома в храм Солнца и Луны. Этим жестом жених показывал, что готов защищать и оберегать будущую жену. В то заветное утро на улице, подобно серебряным переливам, звенела капель. Возвещая тем самым скорое прощание Южной Империи с короткой зимой. Стремительно таяли снежные сугробы, безжалостно согретые лучами южного солнца. Несмотря на то, что остался еще месяц календарной зимы, весна уже стремилась обнять южные земли Эсфира своим мягким теплом. В приоткрытое окно влетел свежий ветер, нежно коснувшись лепестков лирелей, стоявших в вазе на прикроватном столике. Одетая в платье для обряда, я с волнением смотрела на себя в зеркало, все еще слабо верив в происходящее. Оттуда на меня взирала светлокосая высокая красавица с лихорадочным от волнения блеском в глазах и нежным, едва заметным румянцем на фарфоровом личике. «Едут, едут, Герда, спускайся в гостиную!» «Экипаж Эрика уже у ворот!» — крикнула бабушка, заглянув в мою комнату и поспешила на первый этаж. Пока я спускалась по лестнице, со двора через открытую входную дверь доносился звон колокольчиков. Так жениха встречали родные невесты, чтобы звон отпугнул злых духов. И так же нас провожали, когда мы через десять минут покидали мою родную усадьбу в одном экипаже. Сердце мое неистово билось, разгоняя по венном ликование и безбрежную радость. В час заката, когда солнце, плавно погружаясь в море, дарило эсфиру прощальные лучи, мы ступили под своды храма. Происходящее все еще казалось мне нежным сном, овеянным розово-золотистым ореолом закатного света. Пение хорала сливалось с молитвами главного жреца сплетаясь с переливчатым и торжественным звоном, доносящимся с колокольни храма. Полумрак уходящего в ночь солнца развеивали сотни разномастных свечей серебряного и золотого цвета. Я не раз наблюдала обряд помолвки в храме, и всегда мне казалось, что он идет неспешно и своим чередом. Но когда теперь я находилась здесь в роли невесты, Мне чудилось, что это прекрасный и стремительно пролетевший сон, согретый теплом храмовых свечей, хранящий тонкий и зыбкий аромат роз. Соленый хлеб и сладкое вино, как знак печали и радости, которые мы поклялись делить поровну, хотя Эрик все же постарался откусить большую часть лепешки, чем вызвал во мне волну нежности к нему. Всеобщая молитва о мире, любви и гармонии Вознесенная богам нами и нашими близкими в священный час заката, пока его багряные отблески подсвечивали темнеющий небосвод, все это словно убаюкивало мою надколотую когда-то душу и успокаивало ее, собирая меня по осколкам. Эрик практически не сводил с меня влюбленного взгляда, и в его искрящихся нежностью и безмолвной лаской глазах, Было столько одухотворения и ликования, что я впервые за несколько недель ощутила, как меня отпускают внутренние напряжение, что застыло во мне словно сжатая ледяная спираль, не давая вздохнуть в полную силу. В перерывах между молитвами Эрик наклонил голову ко мне и прошептал. «Ты в этих одеждах напоминаешь мне яблоневый цвет в северных краях эсфира» на которой по весне неба уронила снег. Такая нежная, благоухающая и цветущая под белым покровом. Я не устаю благодарить Священный Союз за этот шанс для нас двоих. Я посмотрела в его глаза, похожие на серо-голубой лед озера, пронизанный солнечным светом, и от его обволакивающего взгляда к моим щекам прилил румянец. Улыбнувшись ему в ответ, я подняла глаза к стеклянному потолку, через который в храм заглядывало февральское вечернее небо, на котором загорались первые звезды. Последние звуки молитвенных напевов вознеслись ввысь, где им откликался нарастающий серебряный колокольный голос. «Как насчет портального путешествия в город на Неве, где я провел сотни лет в ожидании нашей встречи?» предложил мне Эрик на выходе из храма Солнца и Луны. «Все равно в Империи сейчас тихо, никаких праздников и представлений нет. Толком никуда не сходишь, и неизвестно, когда это кончится. Тем более на эти выходные, наконец-то, нет никаких планов. Я только за. Мне хотелось надеяться, что он не услышал и не обратил внимания на то, как быстрее забилось мое сердце при упоминании северной столицы далекой от нас страны другого мира. Я так ему и не сказала. Мои подруги знали, но обещали хранить молчание. Теперь мне было любопытно, ёкнет ли мое сердце эхом далекого узнавания, едва уловимым дежавю, сквозь туман десятилетий, как только я увижу Петербург.